«О, какая прелесть! Такая молодой, но уже так здорово рисуешь!» Услышав, что к нему кто-то обратился, Исюн резко вскинул голову. Он как раз закончил все предобеденные дела и тратил свободное время, сидя на каменных ступенях и рисуя на воротах храма. Приютившие мальчика монахи научили его разным видам досуга, но больше всего Исюну нравилось рисовать. Красок не было, так что работать приходилось тушью, но за два года молодой монах достиг немалых успехов и теперь рисовал так искусно, что прихожане иногда останавливались, чтобы полюбоваться его работами. «Я тоже неплохо рисую. Может, напишем портреты друг друга?» Предложение мужчины, который выглядел совсем не как заурядный посетитель храма, застало Эйсюну врасплох. Впрочем, незнакомец был хорош с собой, и что-то в его внешности показалось мальчику до более знакомым. Поэтому он согласился, хоть и предупредил, что его ждут дела, поэтому он не сможет рисовать долго. Спустя несколько дней красивый незнакомец снова пришел в храм, потом еще раз и еще, всякий раз выдерживая длинные паузы. Он разговаривал с Исюном обо всякой не слишком важной всечине, и хотя первое время молодой монах лишь слушал и поддакивал, на пятый раз он уже достаточно расслабился, чтобы тоже начать рассказывать о себе. «Мне кажется, меня не должно здесь быть», сказал он однажды, по-прежнему не показывая чувств. Исюн понимал, что это ненормально, но сейчас уже не помнил, каково это — улыбаться или плакать. «Почему ты так считаешь?» — спросил незнакомец. «Я — преступник», — обронила Исюн с такой горечью в голосе, словно это и правда тяготило его. «Но все жалеют меня и разрешают мне здесь находиться». Мужчина почти не удивился, услышав это признание. «Хм, если ты преступник, ты должен нести наказание, но вместо этого находишься здесь». «Разве это не доказывает, что тебя помиловали?» «Просто я был слишком маленький, поэтому они так поступили. Ты правда так думаешь?» «Даже когда маленькие дети совершают грехи, их все равно судят и наказывают». «Но...» Эйсюн вновь собирался возразить, но сидящий напротив мужчины мягко улыбнулся и перебил. «Когда ты рисуешь меня, у тебя пропадает весь талант». Таких слов Эйсюн точно не ожидал и тут же кинулся изучить бумагу перед собой. Я не только про мои портреты. У тебя никуда не годятся и птицы, и рыбы, и животные, хотя здания, фонари и так далее выходят здорово. Простите, нечего извиняться. Это тебе не выпрог сказано. Я просто не понимал, с чем это связано, а теперь, кажется, понял. Тебе так страшно смотреть в лицо жизни? Услышав эти слова, Исюн сначала ахнул, затем стиснул зубы. Да, он уже пытался рисовать птиц, рыб и прочую живность. Однако эти рисунки выходили некрасивыми, и мальчик уже успел решить, что ему просто не дано писать картины на такие темы. «Если тебя до сих пор грозит чувство вины, то искупи грех так, как считаешь нужным. Возможно, это станет для тебя суровым испытанием, но, преодолев его, ты откроешь для себя новый мир». Исюна охватило странное чувство, голос мужчины впитывался в него, словно чернила в бумагу. «Я хочу сказать лишь одно, Исюн». Назвав монаха по имени, незнакомец улыбнулся. «Живи!» Тепло этого слова попало прямо в кровь и разнеслось по всему телу. Эйсюн выдохнул, и из его глаз потекли слезы впервые с того дня, когда его разлучили с матерью. Горячие капли пробежали по щекам и упали с подбородка на рукава одежды, но мальчик не замечал этого и продолжал рыдать, как младенец. Незнакомец нежно гладил его по маленькой спине, когда Эйсюн наконец успокоился, то увидел, что рядом никого нет». Больше незнакомец ни разу не приходил, другие монахи заявляли, что никогда не видели этого человека, хотя он много раз посещал храм. Чем больше Исюн думал о том, кто же это был, тем больше сомневался, что ответ на этот вопрос только один. С тех самых пор, как мальчика взяли в храм, он распевал молитвы перед алтарем и читал сутры, в мыслях задавая лишь один вопрос, достоин ли он этой жизни. Только тот мужчина знал ответ на этот вопрос. «Господин великий Батхисатва Хатиман, я... я клянусь вам, что буду расплачиваться за свои грехи всю жизнь. Просить буду лишь об одном — чтобы люди жили в мире». С тех пор Исюн начал понемногу собирать краски и работать над мандалой для Дзигунзи и Васимидзу. В середину верхней части он поместил Бадхисатву Хатимана со скипетром в руке, сбоку от него богинь, чуть пониже четырёх так и наутину саканы в аристократических одеждах и много чего другого. «Я не изменю своей клятве всю оставшуюся жизнь», — решительно объявил он после молитвы в день, когда отдал храму законченную мандалу. Словно в ответ подул приятный ветерок, принеся аромат свежелиствы, вдруг парень осознал, что улыбается. Спустя еще несколько лет Исюн срисовал макаку с рельефа возле западных ворот. Эта картина попала на глаза Сакая Кана, и он, восхищенный мастерством Исюна, повел его вперед по дороге живописи. Катара покинул Саринзи на пару Синдзя, которым она было выходить на ночную смену на второй работе. Конечно же, речь шла про Бозуин-бар, и который решил заглянуть туда, чтобы утолить голод. Тем более дома его ждали не только книги, фильмы и уроки английского. Свободные от храмовых дел вечера вообще стали несколько скучноваты с тех пор, как он стал рабочим человеком и отказался от онлайн-игр с Хисихика, чтобы не тратить на них слишком много времени. А? Они сошли на ближайший к Бару станции... и на одном из светофоров, который вдруг увидел знакомого человека. Сензи тоже остановился и перевел взгляд. Было восемь вечера, и эта улица находилась недалеко от самых оживленных кварталов Киото. Но несмотря на всю толпу туристов и расходящихся по барам офисных работников, который безошибочно отыскал взглядом закадычного друга. «Исихика!» — позвал он, парень вскинул голову и заозирался, который помахал рукой, поймал на себя взгляд Исихика, и увидел на его лице улыбку облегчения. «А это ты, Катара? «Я просто задумался, и ты меня уж напугал. С работы возвращаешься? У тебя ведь фирма где-то недалеко?» «Не, я сегодня ходил по другому делу». Взгляд Юсихика остановился на Синдзе, который запоздало вспомнил, что они видят друг друга впервые. «Это мой знакомый монах. Он работает в баре. Мы как раз идем туда». «В баре? Разы монахом так можно?» «Сензя, это Есихика. Мы дружим с детства». Еще совсем недавно этот парень не понимал разницы между буддийским и синтаистским храмом. Ничего удивительного, что ему кажется, будто монахи даже сегодня дают обеты и трезвости. Вид монаха Бармана явно глубоко шокировал Есихика, но Катара не придал этому внимания. «Я, Сензя, очень приятно». Безупречно отчеканял монах с улыбкой, а точной в не с посетителями. Есихика на автомате поклонился... Будучи бывшим спортсменом, он привык к дежурным приветствиям и жестам, что очень нравилось пожилым людям. Катара давно уже заметил, что этими действиями друг невольно показывает всем свою честную и искреннюю душу. «Исихика, ты уже домой? Не хочешь тоже заглянуть в бар?» — поинтересовался Синдзи, никогда не страдавший от излишней застенчивости, и взглядом спросил одобрения у Катара. Тот кивнул, не видя никаких причин для отказа. «Я вам не помешаю?» «Нет, сегодня будний день, людей будет мало, тем более то что туда, так что можете посидеть поболтать». Улыбка Синзи окончательно убедила Исихика, и дальше они пошли уже втроем. Троиц дошла до бара в начале девятого часа, когда внутри сидела три группы посетителей. Первая — мужчины в костюмах, явно после работы. Вторая — компания из трех женщин-туристов. И, наконец, влюбленная парочка иностранцев». Помимо Кайсина, людей сегодня обслуживала миниатюрная монахиня, тоже подрабатывавшая в заведении. Что-то вспоминается фильм «Детективы из Бора». Примечание переводчика. 2011 год. Глаз Есихика всюду натыкался на некогда буддистские, а теперь украшенные до пола неузнаваемости алтари и фигурки многорукой канона Шивы в перемешку с пустыми бутылками из-под ликеров. Оказывается, монахи из тоже существуют. Робко закончил Есихика. заметив, что Катара чувствует здесь себя как дома. «Не только монахи, бывают и синтаистские священники. Что, ты тоже здесь подрабатываешь? Скорее помогаю, безвозмездно». Уточнил Катара, попивая шэнди и делая особенный акцент о последнем слове. «Вперед мы эти религии разделили, а здесь снова соединили». Пробормотала Исихика, изучая алый оттенок только что поданного коктейля «Кровавый пруд». «Примечание переводчика». «Один из кругов буддийского ада!» «Ты что-то стал порой говорить вещи, которых я от тебя никогда не ожидал!» Сказал Котора, внимательно глядя в лицо друга. Чего только он уже не слышал от Иссихика. То он утверждал, что ищет черпак семьи Хатсу, то упоминал завоевание Востока императором Дзимму и Тобанагусу. Когда они поехали в Токио, другу захотелось увидеть не Скайтри и не Осакусу, а город Касима в префектуре Бараки. До травмы Калина он не интересовался ничем, кроме бейсбола, и даже статус Катара как сына настоятеля не привело ему интерес к религии. Что же так сильно изменило его? Нет, я так. Мы ведь это проходили в школе. Удивлен, что ты еще помнишь. Ну, я же все таки японец и должен знать такие... Ай. Юсихика начал говорить с гордым видом, но вдруг ойкнул и посмотрел себе под ноги. Его взгляд двигался так, словно он следил за каким-то движением. А. Вдруг Исихико встал из-за стойки. «Это же мандалы, да?» — спросил он, показывая пальцем на стену, где действительно висели мандалы. Если точнее, это были репродукции алмазного мира и утробного мира двух самых известных мандал, связанных с Буддой Вайрычаной. «Только они не похожи на те, которые видел. На этих людей многовато». «Какие и где ты видел?» — спросил Катара усталым голосом. Конечно, он удивился тому, что Сихика знал, как выглядят мандалы, но не исключено, что эти знания он почерпнул из игры Манги. «Я видел ту, которая с Хатиманом Маками. «Телесное воплощение?» Удивлённо вскинув голову, спросил Синдзи, как раз поставивший перед ними сырную тарелку. «Да, как раз ее. Там, на самом верху, Хатиман в одежде монаха, а с каждой стороны где-то по три бога». «Ну вот опять», — подумал Катара. И Сихико в очередной раз застал его врасплох. Откуда и как он мог это узнать? «Неужели у него есть какой-то наставник?» «Те мандалы, что у нас висят, это подарки одного большого любителя секты Сингон, но вообще-то да, у нас бы тут у месть не смотрелось именно телесное воплощение Хатимана. Наш хозяин, конечно, буддийский монах, но пытается создать место, где нет границ между религиями». Синди с усмешкой перевел взгляд на портреты Кука и Хатимана Аками рядом с мандаларами. «Может, то мандалу здесь и повесить?» — Задумался он, складывая руки на груди. «Не вздумай! Это все -таки подлинник!» — напомнил Катара, почуяв, к чему движется дело. Судя по тому, что они нашли в сокровищах не только мандалу, но и записку, речь и правда, скорее всего, шла в самом делешной древности. С учетом того, что одна из работ того же самого автора выставлена в музее, эту мандалу нельзя вешать там, где ее можно случайно облить пивом, перепивший посетитель. Бар — это далеко не то же самое, что семейный храм. «У вас есть мандала телесное воплощение Хатимана?» Слегка удивившись, спросил Исихика. «Правильнее будет сказать, что она нам попалась. Нашли в сарае. Мы ее скоро собираемся выставить, так что приходи, если хочешь. Художник не самый известный, но картина красивая. Если вы знаете автора, то он должен быть знаменит. Я слышал, работы на религиозную тему, как правило, не подписываются. «Исихика, откуда ты столько всего знаешь?» Который уставил с друга таким взглядом... Словно уже не понимал, действительно ли рядом с ним тот же самый человек. «Да это и так. У меня есть знакомый антикварщик. Он рассказал». Юсихико почесал щеку и подозрительно забегал взглядом, однако при всей подозрительности этого поведения которое не мог отрицать, что Юсихико в силу своих личных качеств и правда мог завести таких знакомых. Вот только это ничуть не объясняло, с какой стати сам Юсихико заинтересовался такими вещами. «Просто мы нашли еще записку, где как раз приводилось имя автора». Кажется, этот клад собрал человек, который за ним ухаживал, и отдал храму, чтобы тот хранил наследие художника. Я, правда, не отрицаю, что там может быть написан полный бред, но оценщик подтвердил подлинность картин, так что, думаю, записке можно верить. Правда, вряд ли найдется много людей, которым имя Саи Кея -Ка Кана хоть о чем то говорит. Юсихика вытречил глаза, который потянулся было к своему стакану, но замер задачной реакции товарища. — Прости, я... Понимаю, что мы почти не знакомы, но... Йосихико говорил медленно, хотя в его голосе слышалась редкая торопливость. «Можно мне посмотреть на мандалу, о которой ты говоришь?»